«А бывал ли кто-нибудь из вас в нью на тайне? Там в копях люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод. Ну или взять, например, Роплчестер в Ланкастерском графстве. Он обнищал так, что превратился из города в деревню. Я не верю, чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысяч геней. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее платы за погребение».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 Этому королю отдалась женщина, которую любил мой отец. Распутница! Она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл II и Иаков II после негодяя злодей. Что такое в сущности король? Безвольный, жалкий человек, раб своих страстей и слабостей. На что нам нужен король? А вы кормите этого паразита из дождевого червя? Вы выращиваете удава, салитера превращаете в дракона. Жальтесь над бедняками, вы увеличиваете налог в пользу трона. Будьте осторожны, издавая законы. Берегитесь тех несчастных, которых вы попираете пятой. Опустите глаза, взгляните себе под ноги. О, великие мира сего! На свете есть и обездоленные, пожалейте их, пожалейте самих себя.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 Они издеваются над предсмертным хрипом. Ах да, ведь они всемогущи. Возможно. Ну хорошо, будущее покажет. А, да я ведь тоже один из них. Но я и ваш, бедняки. Король продал меня, бедняк приютил меня. Кто изувечил меня? Монарх кто исцелил и вскормил, нищий, сам умиравшись с голоду. Я лорд Кленчарли, но я останусь гуинпленом. Я из стана знатных, но принадлежу к стану обездоленных. Я среди тех, кто наслаждается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 Я предстану перед ними, потрясая вашими жалкими отрепьями. Я брошу эти лохмотья рабов в лицо господам, и им высокомерным баловням судьбы уже не избавиться от воспоминаний о страждущих. Им, владыкам земли, не освободиться от жгучей язвы нищеты, и чем хуже для них, если в этих лохмотьях кишит всякая нечисть, тем лучше, если она обрушится на львов. Тут Гуинплен обернулся к песцам,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 «Продолжай дальше!» Вильям Фармер, барон Лестер, кричал Гуинплену, как некогда Рик Квайни Шекспиру. «Скоморох! Комедиант!» Лорд Воган, занимавший двадцать девятое место на баронской скамье и любивший изрекать синтенции, восклицал. «Вот мы опять вернулись к временам, когда пророчили животные. Среди человеческих уст заговорила и звериная пасть». «Послушаем Валаамову ослицу!» — подхватил лорд Ярмут. Мясистый нос и перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид. «Мятежник Линней наказан в могиле! Такой сын карацу — изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Ковентрийский, на доходы которого посягнул в своей речи Гуинплен.